Слуга удалился, и компания осталась наслаждаться приятным послеобеденным препровождением времени. Прошу прощения, сэр, начал незнакомец. Бутылка оплачена. Пустите по кругу, гайда по солнцу, пить до конца. И он осушил стакан, который наполнил минуты две назад, и налил другой с видом человека, весьма к этому привычного. Видо было выпито. Потребли еще? Гость говорил, пиквикисты слушали. С каждой секундой мистер Тапман все пламени о бали. Выражение всепоглощающей доброты разливалось на лице мистера Пиквика, а мистер Уинк или мистер Снодгресс заснули крепким сном. «Наверху уже началось!» — сказал незнакомец. «Слушайте, настраивают скрипки, арфу. Поехали!» Звуки, доносившиеся сверху, возвестили о начале первой кадрили. «Как бы мне хотелось пойти!» — снова молвил мистер Тапмен. «Я не прочь, сказал незнакомец. «Проклятый багаж! Везут на баркасах! Не в чем идти! Досадно! Досадно!» Одним из основных начал пиквикистской теории была доброжелательность, и этому благородному принципу мистер Тресси Тапман следовал с большим рвением, чем кто бы то ни было. В протоколах клуба почти в невероятном количестве упоминаются случаи, когда этот превосходный джентльмен направлял объекты благотворительности к другим членам клуба за поношенным платьем или за денежным пособием. «Я бы с удовольствием одолжил вам для этого дела свой костюм», — начал мистер Тресси Тапман. «Но вы худощавый, тогда как я...» <свёздить> <свёздить> «Толстоват, как Бахус в зрелом возрасте, снявший листья, слезший с бочки и облачившийся в сукно». <свёздить> «Не валено, а переправьте переправьте бутылку то Задел ли мистера Тапмана повелительный тон, каким было выражено требование переправить вино, с которым незнакомец тут же покончил, или он весьма справедливо почувствовал себя шокированным тем, что влиятельный член пиквикского клуба постыдно сравнивался с Бахусом, слезшим с бочки, этот вопрос достаточно не выяснен. Он передал бутылку, кашлянул дважды и несколько секунд пристально смотрел на незнакомца». Но так как этот субъект оставался вполне спокойным и совершенно безмятежным под его испытывающим взглядом, он постепенно смягчился и снова вернулся к теме Абале. — Я хотел сказать, сэр, — начал он, — если мой костюм вам широк, то костюм моего друга мистера Уинкля, пожалуй, будет в пору. Незнакомец взглядом снял Меркус мистера Уинкля и, просияв, удовлетворенно бросил Псавую пору. Мистер Тапми огляделся вокруг. Вино, возымевшее снотворное действие на мистера Снодгресса и мистера Уинкля, отуманило мозг мистера Пиквика. Сей джентльмен постепенно проходил все те стадии, какие предшествуют литаргии, вызванной обедом. Он прошел все этапы, спускаясь с высот бурной веселости в глубины отчаяния, а из глубины отчаяния снова возносясь на вершины веселья. Подобно уличному газовому фонарю, когда ветер задувает в трубку, он на момент вспыхнул неестественно ярким светом, затем потускнел так, что едва можно было его различить. После короткого перерыва снова разгорелся — опять замигал и замерцал, и, наконец, угас окончательно. Голова его поникла на грудь, и только непрерывный храп, до да наступавшие время от времени короткие вдохи, напоминавшие припадки удушья, оставались единственными доступными слухоуказаниями на присутствие великого мужа. Желание попасть на бал — и оценить красоту кентских леди — это мило мистера Тапмена. Желание захватить с собой нового знакомого было не менее сильно. Гордо его обитателей он не знал, а новый приятель настолько был в курсе дела, что, казалось, жил в этих краях с самого детства. Мистер Уинкель спал, а мистер Тапмен был достаточно опытен в таких делах и знал, что в момент пробуждения тот, согласно природе вещей, способен только на дно рухнуть в постель. Он пребывал в нерешительности. «Налейте себе и передайте бутылку», — напомнил неутомимый гость. Мистер Тапмен совершил то, что от него требовалось, и добавочный стимул последнего стакана подсказал ему решение. Куинклю... «Можно попасть через мою спальню», — сказал он. «Если я его сейчас разбужу, все равно он не поймет, что мне от него нужно. Но я знаю, что у него в саквояже есть врачная пара, и если вы ее наденьте на балла затем, когда мы вернемся, снимете, я уложу ее в саквояж вовсе, не беспокоя его по этому поводу». Превосходно одобрил гость великолепный план! Глупейшее положение. Четырнадцать костюмов в багаже приходится надевать чужой. М -м -м. Замечательная идея весьма. Нужно. «Купить билеты», — решил мистер Тапман. «Не стоит дробить генею. Бросим жребий, кому платить за обоих. Я называю... Выпускайте. Раз! Женщина, женщина... О, очаровательная женщина!» И Саверен упал кверху драконом из любезности, наименованным женщиной. Мистер Тапман позвонил, купил билеты и приказал подать свечи. Через четверть часа Новый знакомец был полностью облачен во фрачную пару мистера Натэниэла Уинкля. «Это новый фраг», — объяснил мистер Тапмен, пока гость с большим удовлетворением разглядывал себя в стенное зеркало. «Первый фраг со значком нашего клуба». И он обратил внимание приятеля на большой позолоченный значок, в центре которого красовался бюст мистера Пиквика, а по сторонам его инициалы — — П.К. — П.К? — спросил тот. — Странное украшение. Портрет этого старикана и П.К. — Что это значит, П.К? Прискверный костюм, а? Мистер Тапмен серьезно и не без раздражения раскрыл таинственные инициалы. — Талия коротковато, сказал новый знакомец, вертясь перед зеркалом, чтобы разглядеть пуговицы на талии, которые пришлись чуть не на середину спины. Как у почтальона. Смешные у них кафтаны. Одного размера, без примерки. Единственное предопределение. Малорослым достаются длинные кафтаны. Высоким — короткие. Болтая без умолку, новый приятель мистера Тапмена оправил свой фраг, вернее, фраг мистеру Уинкле и в сопровождении мистера Тапмена поднялся по лестнице, ведущий в зал. — Ваш фамилии, сэр? — — спросил даке у двери. Только что мистер Тапман собрался сообщить свое имя, как вмешался его товарищ. — Никаких имен! И затем зашептал мистеру Тапмену. Не надо имен. Неизвестны. Славные имена, но широкой публике неизвестны. Для маленькой вечеринки превосходные имена, но на балу не произведут впечатление. Инкогнито. Вот что надо. Инкогнито. Джентльмены из Лондона. Знатные путешественники. Вот. Дверь распахнулась, и мистер Тресси Тапман с незнакомцем Вошли в зал. Это была длинная комната со скамьями, обтянутыми малиновой материей, и со стеклянными люстрами, в которых торчали восковые свечи. Музыканты были тщательно спрятаны на закрытой эстраде, и несколько пар отплясывало по всем правилам кадриль.